Глава 16 Я испытывал довольно неоднозначные эмоции С одной стороны, молчуны мертвы — это здорово Не то чтобы целью всей моей жизни с недавнего времени стала месть Но живыми они представляли для нас больше опасности, чем мертвые С другой, обращенные вряд ли похоронят предателей со всеми почестями Наверное, сварганят какой-нибудь рагу на скорую руку, или, что более вероятно, сожрут так, со всей требухой. А это значит, что наши куколки скоро станут бабочками. И внутреннее чутье мне подсказывало, что в данном факте нет совсем ничего хорошего. Выстрелы стихли довольно скоро, и ночь распушила свои пушистые безмолвные крылья. Как ни старались мы вслушиваться, ничего не могли разобрать, кроме тихого скулежа ветра. Конечно, существовал вариант, что молчуны отбились, но, как по мне, существовал он где-то в параллельной вселенной, там же, где в депутаты не брали спортсменов, которые и школы-то кое-как закончили, где чиновники не воровали, а армия являлась самым простым социальным институтом а не одним из способов угробить молодое здоровье. Я сплюнул под ноги. Сам не понял, чего так разозлился. Из-за молчунов или обращенных? Вроде как все шло ровно по тому сценарию, на который я рассчитывал. Однако создавалось ощущение, что была в уравнении одна из переменных. Та, которую именно сейчас я не увидел. И будьте уверены, она вылезет в самый неподходящий момент. Больше я не спал. Отправил крыла отдыхать, а сам остался на крыше, пытаясь соблюсти баланс между зимой, ночью и водкой. К сожалению, все склонялось в пользу водки. Мне пришлось заставить себя достать хотя бы галеты, чтобы те скрипели на зубах в перерывах между приемом алкоголя. Как настоящий военный я дошел в своем мастерстве до того момента, когда мог выпить бутылку водки, а то и больше, совсем не закусывая, лишь изредка кряхтя и шумно вдыхая носом воздух. И когда рассвет поднялся над ненавидимым городом, меня прибрало окончательно. Если на чердаке мороз еще как-то позволял держать себя в руках, то стоило спуститься в натопленную квартиру как бедное существо по кличке Шип развезло окончательно м да глубокомысленно протянула громбаба глядя как меня придавливает к матрасу к своему стыду встать не было никаких сил будто на юпитере оказался и что же у нас за праздник такой день татарской конной авиации Мне показалось, что сказано было довольно четко, даже отсалютовал себе мысленно. «Совсем лык не вяжет», — хлопнула себя по бокам громуша, чем немного расстроила меня. Внутренне я ощущал себя огурцом, разве что тело чуток подводило. «Алиса, смотри, чтобы он больше не бухал. Я что-нибудь горячего покушать сделаю». «Иначе мы тут надолго застрянем!» «И вот нравится тебе напиваться до скотского состояния», — сурово взглянула на меня пассия. «Не то чтобы очень», — буркнул я. «Тогда зачем?» «А почему бы и нет?» — ответил я вопросом на вопрос. Отец говорил, что мужчины начинают пить, когда у них в душе пусто. Задумчиво сказала Алиса. Вы в этом смысле намного слабее женщин. Легче надламываетесь и всеми способами пытаетесь заполнить эту внутреннюю пустоту. Алкоголь лишь одна из вариаций. Я промолчал. Какой-то веки ветренная, вздорная и охочая только до одного дела Алиса была права. Сколько мне сейчас? Лет 50 плюс-минус. Что у меня в анамнезе? Разведен. Есть сын, который, если отталкиваться от меня, вряд ли живет с папкой. Я... Нахрен никому не нужный мужик, только и способный вспоминать о былых временах. Видимо, именно там, на военной службе, мне и было хорошо, а на гражданке я себя не нашел. «Алиса, водички принеси, самый большой стакан!» Она вздохнула, но просьбу выполнила. Я к тому моменту справился с матрасом и кое-как поднялся на ноги. Встретил пассию в коридоре, поблагодарил заживительную влагу и направился в самую бесполезную из комнат — туалет. После отключения голосом воды здесь нечего было делать. Ну, это когда останавливаешься на долгое время. Мы же почти уходили, поэтому можно быть варваром во всех смыслах этого слова. Достал из аптечки крохотный пузырек с темно-фиолетовыми гранулами. Открыл и щедро высыпал в стакан. Вода окрасилась, приобрела загадочный цвет какого-то дальнего космического созвездия. Это я, конечно, морганцовке немного лишканул, зато эффект будет лучше. Лишь бы не травануться. Морганцовку я растворил старым дедовским способом пальцем. А после быстро выпил. Любишь кататься, люби и саночки возить. Более простого и действенного способа по промыванию желудка я не знал. Конечно, часть водки уже весело плескалась в крови, но чуток отпустить должно было. Не конкретно в этот момент само собой. Я блевал так, словно хотел выплюнуть все внутренности. До котящихся градом слез из глаз, до желчи, до легкой дрожи в руках. «Шип, ты там живой?» С явным интересом спросила из-за двери Алиса, будто принимала ставки. «К сожалению!» Я тяжело поднялся на ноги и выпрямился. Не скажу, что все кардинально изменилось, но стало явно лучше. Я опустил крышку унитаза, забрал в стакан и вышел в коридор. Алиса, можно еще водички? Теперь, правда, попить». Через полчаса умытый, наевшийся горячего завтрака громуша сделала нечто среднее между гуляшом и супом, и обласканный свежим морозным ветром я был другим человеком. Слабо пульсировало в висках, но с этим дискомфортом можно справиться. «Давай, Крыл!» — я хлопнул пацана по плечу. «И, пожалуйста, аккуратнее. Хрен знает, что там за звери теперь вместо обращенных. А остальные чего стоите? Пойдемте! Наш поход за светлым будущим еще никто не отменял. И все-таки ночные посиделки на чердаке давали о себе знать сердце бешено заходилось на теле выступил холодный пот да и чувствовал я себя далеко от идеала когда ты пьешь молодым всю ночь то чтобы быть утром в форме тебе нужна лишь бутылка холодного пива либо горячий супчик когда пьешь в весьма сознательном возрасте всю ночь чтобы быть утром в форме нужно быть молодым без всяких отговорок Уже не помогут ни сон, ни пиво, ни рассол, ни суп. Но я держался, а куда деваться? Самостоятельно расписаться в собственных ошибках? Это чего доброго еще и пить заставят бросить. Я и так, выходя, имел с Алисой очень интересный разговор на эту тему. «Пообещай, что бросишь пить», — сказала она. «Ты уже подводишь не только себя, но и нас». «А что будет, если кто-нибудь внезапно нападет? Пообещай, шип!» «Ты же знаешь, что мужчина не дает слова, которое может нарушить», — ответил я ей. «В жизни каждого человека есть своя бочка водки. Не переживай, моя почти наполнена». Но несмотря на слегка неудовлетворительное состояние лидера, шли мы довольно бодро. Новость о ночном происшествии группа встретила благодушные и скорби перед растерзанными молчунами никто не испытывал. Напротив, почти все хотели воочию убедиться, что отступники мертвы, не особо задумываясь о том, кто их убил. «Крыл!» — Тремор поднял руку, констатируя очевидное. «Я скомандовал не останавливаться и продолжать движение по узкой улочке». Обнесенная домами, она напоминала тесный дол между двумя высокими горами. Хотелось поскорее покинуть это место. «Давай на хэду, что там?» «Жесть там, дядя Шип!» Отозвался Крыл. На них напали в доме. Внутрь я лишь мельком заглянул через окно. Там в крови все запачкано. Но самый стрём – это обращенный. Один за мной гнался по крыше и не отставал нифига. Потом прыгнул, но я увернулся. Так ему хоть бы хны. Грохнулся вниз, поднялся, посмотрел и дальше по своим делам пошел. Так я и думал, что нам эти ребята не понравятся. Задумчиво пробормотал я. Оружие, конечно, это хорошо, но, похоже, идти туда довольно опасно. «Фигня война, главное маневры», – отмахнулся Крыл. «Помнишь, сам говорил, я же не просто так слетал. Нашел эту корону, ее молчуны рядом с соседним домом на подъезде повесили. Ну и отволок ее через несколько кварталов в сторону. Так что теперь там все относительно свободно. Я сам квартиру с молчунами смотреть не стал, потому что ты говорил, что мало ли что, рисковать не надо. Вдруг там кто живой остался?» «Угу, а еще крылу было очень стремно. Точнее говоря, русским языком одновременно страшно и неуютно посреди растерзанных тел. Какая уж там разведка, он бы еще сознание потерял. Поэтому не могу сказать, что пацан сделал что-то неправильно. Скорее наоборот поступил мудро, отталкиваясь от собственных способностей». Выполнять грязную работу есть люди с менее тонкой душевной организацией. После нескольких часов бодрого хода мы оказались на месте. Смерть настигла молчунов на живописной улочке, где расположился красочный пассаж вместо первого этажа одного из зданий. Я насчитал целых шесть магазинов. Крыл затравленно показал на одно из окон напротив, на третьем этаже. Хотя по следам на снегу я уже и сам определил нужный подъезд. Слепой Алиса, вы со мной, остальные прикрывают. Выбирал я членов команды зачистки, не учитывая боевые навыки, а скорее отталкиваясь от хладнокровия. Слепой мужик опытный, вряд ли будет мандражировать. Алиса же на крови собаку съела, как страшно бы это ни звучало. Она в обморок не брякнется. А вот та же громуша, несмотря на грозный вид, может дать слабину. Про психа, Куру и Тремора вообще молчу. Я неторопливо разделся, перейдя в боевую трансформацию. Старик последовал моему примеру. После чего вытащил автомат. Все хорошо, но на тот же вал не сегодня-завтра закончатся патроны. Придется уподобляться рабоче-крестьянскому ополчению имени Шипастова. Иными словами, довольствоваться калашом. Но ничего. Нежели богато, нехер начинать. Нужную квартиру мы нашли без особого труда, даже не пытаясь высчитывать окна. Дверь в нее была неаккуратно снесена с петель, а часть косяка ощетинилась расколотым деревом. Кто-то без чувства такта и должного этикета решил нанести визит невежливости молчунам, хотя оказались не готовы к ночным посиделкам. Первое тело, точнее, то, что от него осталось, принадлежало блокиратору. Его я определил лишь по усам, которые свалялись от крови и стали похожи на мокрую мочалку. Блокиратору пришлось туго. Видимо, он первым встретил нападавших, приняв основной удар на себя. Обращенный отбросил его к стене, после добил на полу. У усатого молчуна не хватало руки чуть ниже локтя. Ноги оказались обглоданы до костей и отсутствовала большая часть внутренностей. Рядом лежало измазанное в крови оружие, погнутые банки с тушенкой, которые обращенные так и не догадались, как открыть и рассыпанная крупа. Все это вывалилось из инвентаря после смерти. Меня удивило и другое. Кристаллов тоже не было. Башка и безопасник нашли свое последнее пристанище в следующей комнате. Женщине пришлось совсем худо. По злой иронии судьбы именно от ее головы почти ничего не осталось. Лишь кусок кости черепа с налепленными на него волосами. Будто берцем со всей дури проломили. Мозг обращенные съели. Ну, правильно, он питательный, там белка много. И управление существами в башке не помогло. Нельзя пытаться общаться на равных с теми, кто человеком давно уже не является. Из хороших новостей. Пулемет был и здесь. Из плохих большую часть еды обращенные пожрали. — Что-то мне кажется, что чего-то не хватает, — мудро заметил слепой. — Или кого-то, — ответил я. — Миши нет. Еще запах странный. В квартире правда несло чем-то непонятным. Трупы разложиться не успели. Да и прохладно тут было. Поэтому пахло, как возле мясного прилавка на рынке. Разве что еще на зубах чувствовал стальной привкус крови. Но помимо этого к нему примешивался резкий химический запах. Неприятный и такой знакомый. До меня не сразу дошло. Бензин. Я жестами дал команду своим обследовать квартиру а сам стал вслух рассуждать. Да не, ушел, похоже, тут никого. Ага, и в комнате пушта, ответил слепой, после чего шепотом добавил. Правда, пушта, шип. Зато Алиса улыбнулась своей вампирской улыбкой, прикрыв веки и помассировав виски пальцами с долинными ногтями. Всего через пару секунд она открыла глаза и поманила нас рукой. Шли мы недолго, аккурат до входа в квартиру, где Алиса и указала на крохотную дверь кладовой. Да, здесь запах был сильнее. Я как-то даже не обратил внимания. Думал, наверное, что с лестничной клетки несет. Слепой поднял автомат, и кивнув мне. А я опутал отростками дверь, и рывком открыл ее. В коридор вырвался Миша, живой и здоровый, разве что обделавшийся, жутко перепуганный и воняющий бензином сильнее, чем бензоколонка. Видимо, он держал дверь с другой стороны, но куда уж ему против моих лиан. Я на всякий случай осмотрел кладовку. Автомат, мокрые вещи, пропитанные бензином. Железная канистра, где он хранился, и куча разного хлама. «Шипастый! Шипастый!» Было непонятно, обрадовался лекарь или нет. Он продолжал шептать мое имя и тянул резко пахнущие руки ко мне. Я даже невольно отстранился. Как-то не особо я уважаю эти мужские ласки. Наверное, что-то со мной не так. «Здорово!» «Соскучился». Лекарь продолжал повторять мое прозвище. «Жаль. Не успел я обрадоваться, что мы взяли языка. О такой роскоши и подумать было нельзя. Как выяснилось, что этот самый язык не собирается конструктивно разговаривать. Не хотел я этого делать, но вдруг поможет». Я с размаху ударил ладонью по щеке Миши. А плеуха вышла такой сильной, что он завалился, но хотя бы перестал повторять мое имя как мантру. После чего я приподнял его за шкирку и прислонил к стене. «Ранен!» «Нет, нет, они не добрались до меня», — замотал головой лекарь. «Я знал, я чувствовал. Что ты чувствовал?» «Я», — говорил башке что некоторые из обращенных стали какими-то странными. Они шли за нами, втягивали носом воздух, нарушали дистанцию. Нам пришлось разматывать веревку, чтобы корона оказалась еще дальше. Мы привязали ее, это я знаю. Слушать всю историю с самого начала не хотелось. Как ты выжил? Я... Как раз открыл дверь в кладовку и смотрел, чем тут можно поживиться, когда... Ворвались обращенные. Меня дверью и отбросило внутрь. Я слышал, как они здесь. А потом вспомнил, как твари втягивали носом воздух. И понял, что они могут почуять. Вот. Он указал на канистру. Здесь была. Я облился бензином и стоял тут. Дышал в дымоход, хотя голова кружилась, пока все не ушли, но даже тогда не решился выйти. Только сейчас лекарь заметил останки блокиратора и, удивленно, словно не веря, протянул в его сторону руку. Он шлепал губами, однако изо рта не вырвалось ни звука, лишь хриплое сопение. «Он все шип, негромко сказал слепой. Я понял, что имел в виду старик. Формально, в физиологическом плане, Миша в полном порядке. Он может держать в руках автомат, воевать, лечить. Но как психически здоровый человек, Миша закончился прошедшей ночью. Теперь он все время будет пребывать под холодной сенью безумия, которая, как правило, имеет вероятность прогрессировать. «Миша!» — позвал я его. «Тише, тише! Не переживай! Все будет хорошо!» Я медленно приблизился к нему, вновь становясь человеком и поглаживая по жестким от бензина волосам. Лекарь тихо всхлипывал, будто бы успокаиваясь. А я смотрел на строчки, появившиеся перед глазами. «Артефакты культа. Два из шести. Текущая заполненность живой энергией 18%. Вы собираетесь принести человека в жертву и заполнить артефакт живой энергии? Да? Нет?» Что меня удивило... Мише не было больно. Он не кричал, пытаясь порвать себе жилы, как бумажница, а мирно и покорно умирал в моих руках, прикрыв глаза. Видимо, дело именно во мне. В прошлый раз я хотел, чтобы Валькирия страдала. Мишу было откровенно жаль. Если вспомнить дурацкий дневник Светлана и перефразировать слова сумасшедшего брата, Мы все не заслужили света, но ты, Миша, заслужил покой. Когда иссушенный труп свалился мне под ноги, я хрустнул шеей и посмотрел на изменившиеся значения. Артефакты культа 2 из 6. Текущая заполненность живой энергией 38%. Сказать откровенно. За одного сошедшего с ума мужика дали не так много жизненной энергии. Или дело в том, что чем больше артефактов, тем сложнее они наполняются живой энергией? Кто знает. Инструкции к этой х... не было. Зато теперь можно сделать кое-что еще. Ока культа. Текущая заполненность живой энергией 16%. Произвести с энергию. Нет, я просто так тут человека умертвил, ради собственного развлечения. Артефакты культа. Три из шести. Текущая заполненность живой энергией 27%. Так-то лучше. Я даже вышел из опасной двадцатки. Прощайте, надоевшая бумажница и остальные маразматики. Наконец-то в голове будет тихо и спокойно. Лишь пару секунд спустя до меня дошло, что я стою перед мертвым лекарем и довольно улыбаюсь. Жуткая картина. Если так пойдет, то мысли о моем сумасшествии будут распространяться по всей группе. Так, собрать оружие и то, что уцелело из еды. Приказал я, подбирая автомат Миши. «Только быстрее. Нам еще нужно поглядеть, что же из себя представляют усовершенствованные обращенные».